Глава 13. Юлия. Сажусь в автомобиль босса. Хотите поговорить о конференции? Вглядываюсь в озабоченное лицо. Макар, можете не волноваться. Даже с тремя сотрудниками мы организуем мероприятие на высшем уровне. «Зал арендовали в Олимпийском?» — спрашивает тут же. И я улавливаю в его голосе безразличие. Наверное, показалось. Ярцев просто устал и не хочет напрягать сейчас нервные клетки преждевременными истериками. «У твоей дочери есть детская комната?» спрашивает так спокойно, что я вылетаю из своих мыслей и приземляюсь на неизведанной территории. «Что?» «У Мирославы есть детская?» спрашивает жестко. Отталкивается взглядом от дороги и бросает на меня давящий взгляд. «Ежусь под ледяным потоком голубых холодных глаз», Я в полном замешательстве. То ли он реально интересуется интерьером моей квартиры, то ли хочет понять, из чего я сделана. «Макар, вы серьезно хотите узнать, есть ли у Мира своя комната, кроватка, уголок для игр?» «Да», — отвечает спокойно, продолжая скользить взглядом по моим коленям. «Продолжим общение на «ты». «Хорошо. Слышала, у вас, у тебя есть дочь». Смотрю на Макара. «Ведет он себя странно. С одной стороны, эмоционально держится отчужденно, с другой подвозит на машине и выпытывает личную информацию. Неужели ему, как работодателю, так важно знать, в каких условиях проживает мой ребенок? Конечно, можно было бы подумать, что он посадил меня в авто, чтобы обсудить проблемы отдела маркетинга. К сожалению, это не так. Ярцева явно не интересует ни конференция, ни сестра». «Что, если он меня узнал?» Мысль бьется всего размаху по голове. Тогда ситуация совсем патовая. Страшно представить, что маг подумает сейчас обо мне. Главное, куда везет. По телу бегут мурашки. Бросаю быстрый взгляд на мужчину. Молюсь, чтобы вся эта поездка была про работу, а не о личном. Замечаю, что Ярцев весь кипит от злости. «Сожалею, что не импат». Не знаю причину такого поведения. Надо заехать в гостиницу по делу. Мужчина с темно русой шевелюрой заворачивает к отелю Альфа в Измайлово. Паркует авто на стоянке, поворачиваясь ко мне, приказывает. Идем и одаривает красноречивым взглядом. Все-таки он взял меня на работу ради секса. Нет уж, я не буду твоей любовницей. Вспыхиваю, тут же покрываюсь алыми пятнами. «Чего?» — недоумённо трёт лицо рукой. «Не пойду с тобой в отель. Одного раза хватило». «Проговариваюсь». «Не понимаю, что ты несешь, Юля. Раньше у меня был один головняк Лика. Теперь еще ты?» Ярцев подходит к дверце автомобиля с моей стороны, вытягивает меня из шикарной тачки. Душу выворачивает наизнанку, когда оказываюсь в объятиях мужчины, с которым провела всего одну короткую ночь — Несмотря на горячее мужское тело рядом, сопротивляюсь отчаянно. «Не буду с тобой спать. Ты даже презервативами не пользуешься». «Чего?» — «Желваки гуляют на скулах недовольного мужчины». «Слышала о тебе много нелестного сегодня. Оправдываю свое поведение». «Юля, мы приехали в отель на деловую встречу. Столик зарезервирован на первом этаже». «На встрече по продвижению компании ты должна присутствовать всегда». «Что? Моя очередь штокать. Ты же не думала, что я плачу большие деньги на восьмичасовой рабочий день?» Макар заглядывает в глаза с усмешкой. «А спать мне есть с кем. Не беспокойся за меня. И презервативами я умею пользоваться. С некоторых пор. Вот только это не твоего ума дело». «Готова разрыдаться, как ребенок». Надо же было так опозориться, показав себя озабоченной сотрудницей, думающей на работе о сексе. Хотя... Бросаю беглый взгляд на рельефную спину начальника, высокую самоуверенную фигуру, манящий разрез глаз и сексуальные губы. Многие свободные женщины думают не о работе рядом с этим ходячим мистером секс. Поняв, что меня не узнали и не намеренно использовать в качестве десерта после трудного рабочего дня, облегченно вздыхаю и бегу за боссом. Конечно, в этот момент времени я бы хотела оказаться рядом со своей малышкой, улечься с ней поудобнее на диване, посмотреть мультик, уснуть в обнимку, но вместо теплого мерка нашей маленькой семьи вынуждена провести вечер с деловыми партнерами и мужчиной, который меня даже не помнит, Через минуту занимаем места в уютном холле с синими креслами и коврами. Обсуждаем пиар-компанию. Ровно в десять вечера садимся в автомобиль Ярцева. Я абсолютно расстроена тем, что не услышу сладкое «Мама, баю-бай!» И босс улавливает мое трагичное настроение. «Если хочешь быть со мной, придется участвовать во всем этом», — совершенно спокойно сообщает мужчина, не глядя на меня. «Быть с ним?» «Что он несет?» «Хочешь, чтобы я заняла место Лики?» С ужасом округляю глаза. Представляю, как девчонка будет рвать и метать, когда до нее долетят слухи. «Ты все неверно поняла», — огрызается Макар. Замолкает, так ничего и не разъяснив, так и не облегчив мне жизнь. Через 30 минут Макар останавливает машину рядом с моим домом, Выныриваю из теплого салона. Босс выходит, покидает авто также. Вместе со мной направляется к подъезду. В шоке останавливаюсь. «Что опять?» «Макар, между нами царит непонимание. Сейчас позднее время, дочь уже спит. Подруга с сыном тоже. Мы соседки. Заберу у Станислава ребенка и пойду к себе. А тебе пора к своей дочери. Как ее зовут?» «Настя, она уже спит» поэтому не будет возражать, если ее любимый папуля задержится еще на часок. Снова укол ревности. Почему у Насти есть папуля, а у Мирочки нет? Господи! Осознаю, что Ярцев впился в меня клещом и заставляет жалеть, что согласилась на его заманчивое предложение вернуться в большой бизнес, в другой мир, где все пахнет иначе. Большие задачи, огромные деньги... Но дело даже не в этом. Здесь можно самореализоваться, выплеснуть все, что знаешь и умеешь, достичь определенных высот. Это как жить на первом этаже или на пятидесятом. Пикнуть не успеваю, как маг влетает в лифт и едет со мной. Через пять минут уже в квартире Стаси забираю свое чудо чудное. Только не успеваю войти в спальню. Ярцев опережает меня поднимает Мирочку с детской кроватки, где она сладко посапывает в такт сопению хозяйского сыночка. Мак выносит дочь на свет, разлитый в холле, и мы со Стаськой одновременно дергаемся, глядя на этих двоих, тревожно переглядываемся. Маленькая копия своего непутевого папашки раскинулась вольготно в огромных ручищах. Как будто матрешка выпала из матрешки, только пол другой — Шепчет на ухо Стася. Прикрываю рот ладонью, чтобы не ляпнуть чего-нибудь лишнего. Сама же молюсь про себя, лишь бы Ярцев ничего не понял. Мой взгляд падает на то, как бережно огромный мужик несет малютку. И сердце набирает обороты. А чуйка сигналит, что на горизонте проблемы. Но я обманываю себя. Оправдываю нежность Макара к девочке, Тем, что именно так он обращается со своей малышкой. Эх, надо будет пробраться к нему в кабинет, чтобы хоть одним глазком взглянуть на фотографию Настеньки. Мирочка приоткрывает голубые сонные глазки, глядит на Ярцева. — Папа плесол, — говорит мягко и засыпает, обнимая ручками Мака за крепкую шею.